Глава 21. Посидев полчаса со всеми, я внезапно понял, как запредельно устал. Нет, не физически, скорее морально. Жутко захотелось к себе, просто побыть одному, переварить всё, так сказать, в одиночестве. Не сославшись на то, что хочу спать, попрощавшись, собрал вещи и покинул вечеринку. Разумеется, спать, как сказал парням, я не собирался. Как только зашёл к себе, так закрыв двери, стряхнув пыль со стола, включил комп. скинув куртку и обувь, сел в кресло. Чтобы погрузиться в сеть и почитать, что пишут зрители и редкие профессионалы о прошедшем турнире. При команде я не хотел этого делать, так как знаю, что большинство будет критиковать как организацию, так и все команды-участники поголовно. Нечего парням нервы жечь. Зачем же я собираюсь все это читать? Затем, что даже в море фекалий можно найти действительно ценное мнение. А к сетевой критике и троллям У меня давно выработался почти полный иммунитет. Но моим планам не суждено было сбыться. Едва я перешел по ссылке, как в дверь постучали. Странно, я никого не жду. И Лея? Так сегодня полнолуние и уже почти одиннадцать вечера. Даже друзья не ходят в такой день столь поздно в гости. Традиция. Да-с? Нет, он первый не подойдет, это точно. Никто из гуннов это тоже быть не может. Я с ними попрощался не более четверти часа назад. Да и телефон мой, они знают. Может, кто-то из соседей? Но я ни с кем из них не знаком. Подойдя к двери и даже не спрашивая, кто там, открываю. За порогом стоит незнакомая очень красивая женщина. Возраст в полутьме коридора определить сложно, но интуитивно чувствую, что она старше Ильи. Одета нарочито просто, буднично. Плотные джинсы, высокие полусапожки из качественной кожи, а лёгкая куртка поверх светлого джемпера. В руках сложенный зонт. Светло-каштановые, немного вьющиеся волосы спадают на её плечи, что вместе с невероятно яркими изумрудного цвета глазами придаёт виду незнакомке необычайный, почти мистический шарм. Никогда ранее я не видел эту женщину, но я точно знаю, кто именно стоит передо мной. Уверен в моей догадке нет и намёка на ошибку. Давно, вместо "Здравствуйте" или "Привет", или тем более "Чем могу помочь?", спрашиваю я гостью. В ответ она, не проронив и слова, красиво взмахивает ресницами и немного наклоняет голову, как бы вопрошая. Давно ты вмешиваешься в мою жизнь, повторяю вопрос прямо. Почему ты думаешь, этот голос, интонации, да, я не ошибся? Не дав гости договорить, закрываю перед ней дверь и демонстративно громко щелкающий колдой. Раз, два, три. Ладно, очень театрально вздыхают за дверью. Скажу так, твоя травма и перелом кисти не совсем случайность. Открываю дверь и распахиваю ее перед гостей. Проходи, приглашающий жест. присаживайся, качу к ней кресло. Рассказывай, сам же устраиваюсь на кровати, усевшись в позе лотоса. Элегантным и очень женственным движением гости снимает куртку и присаживается в предложенное кресло, предварительно скинув обувь. Ее движение столь отточено и пластично, что не будет ошибкой сказать, в кресле напротив сидит мастер боевых искусств. Именно мастер, причем высочайшего уровня, Со всей той подготовкой, через которую я прошел за последние два с половиной месяца, и даже с учетом моего легендарного лика, она убьет меня без особых проблем. Убьет одним движением ухоженной кисти. Я это четко осознаю, но совершенно ее не боюсь. По какой-то причине я настолько важен для нее, что она пришла сама, лично, с учетом того, что даже брата своего не навещала уже много лет. Минута полторы мы с откровенным любопытством разглядываем друг друга. За это время я понимаю, что мои игры в молчанку, попытки манипуляции на уровне жестов и мимики против её предвидения, как-то совсем детские игрушки. Если хочешь чаю, то за твоей спиной кухонный блок пользуйся. С едва уловимой усмешкой предлагаю я, поняв, что игру в гляделки проиграю. Секунда, и она уже копается в кухонных ящиках, включив чайник. Гея, 1-0 в ее пользу. Я был полностью уверен, что она откажется от моего предложения. Тебе чай заварить? Кронос, как у нее так получается? Я себя чувствую так, будто это я у нее в гостях. С бергамотом на верхней полке, с одним кубиком сахара. Мне стоит больших трудов произнести это без шипения, но вроде справился. И дорого стоят услуги наемников. Почем сейчас наим за молитву? Ты о чем? Спрашивает гость и будничным голосом, доставая вторую чашку. Раз моя травма не случайность, то мне вот любопытен именно этот аспект. Мне нужно хотя бы немного сбить ее с толку, совсем чуть-чуть, чтобы обрести уверенность в себе, которая с каждой секундой во мне тает, как кусочек льда, брошенный в жерло действующего вулкана. Мне не зачем действовать так прямо, пожимает плечами гостья, не поворачиваясь ко мне, она занята завариванием чая. Достаточно было зайти на форум университета в раздел, где обсуждают поступление абитуриентов и различные изменения в приёме, и написать несколько строк о нововведении, касающемся изменений общих стипендиальных мест в угоду новому набору с киберспортивными стипендиями. Один кусочек сахара отправляется в кружку под её правую ладонью. А так как основными посетителями этих форумных веток являются родители будущих студентов, кипит чайник и она ненадолго прерывается. Скажем так, этого было вполне достаточно. Повернувшись ко мне при этих словах, она, немного наклонив голову, спрашивает с неподдельным любопытством. «Вот сколько не думаю, а не могу понять, чем ты так недоволен?» От этого простого вопроса Весь мой самоконтроль едва не слетел полностью. Ничего себе. Она и правда не понимает. Когда тобой манипулируют, это мало кому понравится. Очень трудно заставить свой голос звучать тихо и спокойно. Разве с тобой случилось что-то плохое? Травма? Так я знала, что это временно. А вот кем бы ты стал, не случись она. Не задумывался в таком ракурсе. Так не надо обладать моим талантом, чтобы твоё будущее в том случае читалось как открытая книга. Разве нет? Чемпионство. Не смеши. Ты отлично понимаешь, каков был твой потолок без лика Улисса. Я не уследил за своим лицом, и она продолжает слегка покачав головой. Вот именно. Меня это и удивляет. Гостьи отвернулась, заваривая чай. Сам всё понимаешь. Но при этом искренне меня ненавидишь, вместо того, чтобы сказать простое спасибо. Она меня сейчас так бесит, что хочется взять кресло и опустить его на её голову. Только понимание полной бесперспективности данного действия меня и останавливает. Я не верю в безвозмездную доброту незнакомых людей. А плевать, мой голос срывается в шипение. Меня это уже не волнует. Играть против неё Надо признать, до такого противостояния я пока банально не дорос. А раз в этом нет шансов, то к Кроносу все эти игры. Вот, она возвращается в кресло, протягивая мне полную чашку обжигающе горячего чая. Наконец-то деловой разговор, а то я думал, ты до утра будешь купаться в своей злости и играть в слова. Не успеваю я огрызнуться, как она поднимает ладонь в столь знакомом мне жесте, не раз видела его в исполнении босса Потом я предлагаю поступить проще. Ее губы касаются края чашки, и только сделав небольшой глоток, она договаривает. Я просто расскажу тебе все, и потом ты можешь задавать любые вопросы. Все? Сказать, что я удивлен, это сильно преуменьшить. Когда расскажу, сам все поймешь. Кивает она, и мне не понять, врет она или нет. Я могу распознать ложь даже в исполнении Тена Даса, но она... Она вообще глухая стена, или скорее вода, которая течёт и подстраивается под собеседника, отражая, но не показывая свою истинную суть. Хорошо. Гея, что же такое чай-то горячий? Тогда слушай. Я не могу полностью управлять своим талантом. Иногда получается видеть то, что хочу, но в большинстве своём это спонтанный процесс. Люди, места и имена, картины, сюжеты Часто я вообще не знаю, что я вижу, когда и кого. Часто, но не всегда, конечно же. Чем ближе мне человек, тем чаще мои видения касаются его жизни, его интересов и его будущего. Точнее, вариантов будущего. Это мне понятно. С вариантами Даос объяснил вполне доходчиво. 9 месяцев назад я впервые увидела, о, а вот и первые настоящие проявления эмоций в голосе гости. Увидела, как погибает мой брат. Горе чуть-чуть пошло у меня носом, а это больно. Только моё удивление столь велико, что я почти не чувствую этой боли. На следующий день видение повторилось. Я пыталась разглядеть иные варианты. По опыту знаю, что судьба человека не одноколейка, и варианты есть всегда. Но тут нашла коса на камень. Слишком сильно дан слился со своим ликом, настолько, что сколько бы я ни смотрела, Увидеть, как мой брат празднует или просто отмечает свое 35-летие, нет. Не было такого будущего, как я не старалась увидеть, разглядеть. Пусто. Это тяжело раз за разом видеть смерть самого близкого человека. Тяжело? А по ней не скажешь. Она совершенно спокойна и безэмоциональна. Только по небольшим микропаузам в ее речи можно понять, что она реально чувствует. разную смерть, по разным причинам, иногда совершенно нелепую и невозможную. Судьбы нет, но связь душ столь прочна и столь сильно влияет на нас, что, впрочем, это ты и так знаешь, да он сам себя ведет к своей гибели, шаг за шагом, неумолимо приближает ее, уходя от одного капкана, он уверенно сует голову в следующий. «Рассказать ему, прерываю ее?» Не лучший вариант, я видела, а вот с этим доводом и не поспоришь. И когда в этом рассказе появлюсь я? Она внешне спокойна, но сидя рядом, я чувствую какой-неподъёмный груз, это красивая женщина несёт на своих плечах. Тем не менее, жалеть или сочувствовать ей у меня не получается. Уже. Я как раз подошла к этому моменту. Интересно, я когда-нибудь достигну такого уровня самоконтроля, который доступен ей? Так продолжалось долго, бесконечные видения, смерть, смерть, смерть. Но тут надо сказать спасибо моему деду, который воспитал меня не умеющей отступать и сдаваться. Полгода назад в одном видении мелькнул лучик надежды. Говорить кого я в этом видении увидела? Именно, разумеется, тебя. Мне суждено спасти Дана? Мои губы сжимаются в струну. Нет, она качает головой. Предопределённости нет. Есть шанс, что спасёшь. Возможность. То, как она это говорит, наводит меня на нехорошие предчувствия. Шанс? А что будет, если попытаюсь, но не получится? Он умрёт. Ты умрёшь. Как она может вот так спокойно сейчас пить чай? Я умру, продолжает она. Иллея умрёт. Рик, Ланс, Умруд. Что, вот так все сразу? Не выдерживаю я. А кто тебя тянул за язык? Гости впервые совсем чуть-чуть повышает голос. Вы все тут трусы, не можешь признаться. Вот зачем ты это тогда сказал? Впрочем, тебя в этом винить, глупость. Вытаскивая брата я сама и закопала его. И ни одного о со всеми, кого он любит. Вместо одной смерти обрекла всё, что ему дорого, на забвение. И пусть это сделал ты, но мне самой стоило понимать, что играть в игры богов даже с моими талантами всё же не стоит. А раз играла я, то и вина моя. Могла бы догадаться, что они ударят через того, кого я считала спасением. С моим знанием мифов, истории и талантом могла просчитать и должна была это сделать, но не видела очевидного. Не хотела видеть. Когда путеводным огоньком спасения самого родного, один из вариантов грядущего тащил меня и всех, кто рядом, прямо в Тартар. Боги никогда не прощают смертным вмешательства в их промысел. Никогда. Если всё так плохо, зачем ты здесь? Если уже поздно. Шанс, он остался. Попробуй. Ты понимаешь, что просишь? Кто мне твой брат, босс, перспективный начальник, залог достаточно светлого будущего? И ради этого мне рискнуть своей жизнью? Я и так способен очень неплохо устроиться в жизни. У меня есть семья, сёстры, но о них ты не думала, кто они тебе? И какое тебе дело до того, что они почувствуют, когда меня не станет? Мне не остаётся больше ничего, кроме как просить тебя. Какова вероятность успеха? Ты же должна была видеть. Не знаю, какого угодно ответа ждал, но не этого. После моего недавнего звонка тебе я больше не вижу вообще. Они взяли плату за вмешательство, лишив меня дара. Я теперь слепа, как и все люди. За вмешательство? Подтолкнув тебя к арке, я вмешалась в запретное. Лёгким касанием, но вмешалась. Даровала духу Одиссея самого подходящего, а осталась ещё и виновата. Самого подходящего? Пусть рухнет мир. Но этот вопрос я должен был задать. Души героев, они меняют людей, но и меняются сами. Не так, как мы, медленнее, неохотнее, но меняются. С каждым слиянием они также берут что-то от людей, как мы берём от ликов. Раз за разом столетие за столетием. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то из них вообще не способен измениться, а кто-то меняется столь стремительно, что и не уследишь. Так что да, Ты правда больше всех подходишь духу Улисса. Там у духу, которому он стал за многие века слияний. Наверное, надо что-то на это сказать, ответить, но у меня нет подходящих слов. Все мои страхи, всё, что я боялся больше смерти, всё это заблуждение или почти всё. И как же все умрут? Через 5 минут гробового молчания я всё же нахожу в себе силы задать этот вопрос. И Лея сегодня зашла в аптеку и, купив тест, полностью уверилась в своих предположениях. «О-о-о-о-о!» Я буквально взвыл. «Я же намекал ей предохраняться!» «Гея! Душу вашу мать! Идиоты!» Ору почти в полный голос. «Это уже случилось», — удивляются гости моей реакции. «Это не изменить. Кричать бесполезно». Да понимаю я. Тогда зачем орать? Она и правда не понимает. А может, её спокойствие и не игра, и не маска, а просто она такая, другая. Её дар, как он повлиял на её личность? Не знаю как, но точно повлиял сильно. Хорошо, уже не ору. Продолжай. Её слияние слишком велико, и она прекрасно понимает, что родит мальчика и Я понял. Предлагать ей аборт или иные формы не стоит. Вообще, и никому. Я видела, к чему это приводит, так что это не вариант. У неё один шанс изменить предначертанное связью душ. В первые дни после зачатия обратиться с мольбой об изменении пола будущего ребёнка. А такое вообще возможно? В полнолуние исполняются и более безумные молитвы, отвечает на мой вопрос гостья. Но только в этот день, ибо только Ликаида может подобное. Только ему властны как мёртвые, так и нерождённые. «Кронос, точно, сегодня же полнолуние!» «Она пройдёт аркой», — шепчу я, — «сегодня». «Уже выехала, да». «Отговаривать бесполезно?» «Да». «Дан знает?» «Он нашёл тест, и у него давно стоит маячок в её телефоне». Он слишком умен, чтобы не понять и не сложить два плюс два. То есть он пойдет за ней? Да. Причем тут Ланс и Рик? Через десять минут эти двое придут в ресторан, и да, созвучит им свое завещание. Брат понимает, что ему 34, что он фактически обручился с Амазонкой, что не бывает таких просто совпадений. Он знает, что идет на смерть. И все равно пойдет? Да. И эти двое пойдут за ним, не смогут отпустить его. Ланс, да. Его лик образец благородства, воспетый в веках. Он не сможет поступить иначе. Рик и ныне однажды поддался на уговоры и отпустил Гектора навстречу с Ахиллом. Чем это закончилось, ты знаешь. Но Рик не и ныне. Он не отпустит его вновь одного. Слова как приговор. Они всегда звучат вот так, спокойно, буднично, безэмоционально. Как они догонят Илею, ведь она уехала раньше. Она умная девочка и понимает, что скорее всего умрёт в попытке донести свою мольбу. На это тяжело решиться. Час или два она будет кататься в горах. Но Данн не может этого знать. Гости отводит глаза. Понятно. Я не смогла. Смерть не худшее, что может произойти. Куда страшнее умереть душой, а гибель любимой, когда он мог попытаться её спасти, это куда худшая смерть. Отложенная на немного, но смерть. Я не смогла промолчать. Лучше он уйдёт сражаясь, чем так. Я без тебя их четверо. У них нет и тени шансов такую ночь вернуться из Звуали. Гунны, любой из них, я уверен, хотя среди них больше нет ликов легент, вслух думаю я. Даже будь в гостях у Дана сегодня его лучший друг? Это она командующим? Да, о нём. Это бы не помогло. Так что только ты. Один ты на весне объятный мир и больше никто. Во всей этой череде смертей нет твоей. А ты о ней упоминала. Мне не за чем будет жить. Просто не зачем. Впервые я полностью ей верю. Я не вижу своей выгоды. С моими показателями и ликом я и так добьюсь чемпионства. Да, не в этот год, но добьюсь. Да, с его империей, Рикс с лансом и команда гуннов, они всё это ускоряют, но они не единственный путь. Не единственный, как эхо повторяет за мной безэмоциональные гости. Так зачем мне так рисковать? Я прошу. Если бы она сейчас заплакала, но нет. Ни единый мускул не дрогнул на её прекрасном лице. Она воплощение спокойствия или или безумия. Ты можешь всё изменить. Не выдержав, я вскакиваю с кровати и почти нависаю над ней. Останови, Ланса. Пусть этой ночью погибнут только двое. Её глаза. Хорошо, пусть трое. Если эти двое не пойдут с братом, то этой ночью умрёт только Иле. Дан вернется из-за вуали, но вернется другим, полностью безумным. Даже твоего воображения не хватит, чтобы представить, на что способен обезумевший Ахиллес, неуязвимый для современного оружия монстр в облике человека. Счет жертв пойдет не на десятки, не на сотни, на тысячи. И среди первых будем мы с тобой. Ланс, Рик, Антон, Фил, Мэг, Хатей. Имена, имена... Сперва их немного я не знакомы, но вскоре она переходит на совсем неизвестных мне людей и продолжает говорить имена, имена. В их круговерти я чувствую, что рассудок готов покинуть меня. Остановись. Как скажешь, гость и пожимает плечами, прекращая это безумие. Я дышу часто и глубоко, но мне всё равно не хватает воздуха. Все мои страхи, всё, что я так боялся в жизни, Кронос, какие всё это были мелочи? Что значит бояться? Что такое настоящий страх? Я понял это только сейчас, когда бесстрастные губы перечисляли бесчисленные имена.